Глава тринадцатая. Алекс. Утром я проснулась от вызова на лиари. Машинально нажала на него, активируя, и когда увидела на голограмме Диара подскочила и с трудом заставила себя не сползти под одеяло. Растрепанная, заспанная, с примятой щекой. «Хорошо, что тут скажешь?» «Доброе утро!» Невозмутимо поздоровался он, одетый в белую рубашку и, в отличие от меня, собранный и решительный. «У нас вылет через три часа». «Черт!» — выругалась я. Диар удивленно приподнял брови, явно впервые услышав это слово. Не утерпел, защелкал Пляру, выясняя значение, и озадачился еще больше. Я не удержалась и захихикала. Очень уж выражение его лица было непривычное и забавное. «Уже собираюсь. Геата и Артер встали?» — обещают встретиться с гостями через четверть часа. Отозвался Диар и снова озадаченно уставился на экран, где висела информация о чёрте. «Прочитай ночь перед Рождеством Гоголя», — посоветовала я. «Тогда будешь иметь неплохое представление о нечистой силе, в которую верили в древние времена на моей планете». Диар снова защелкал пальцами по голограмме, а я быстро попрощалась и отключила Леар. Все же заползла под одеяло, выдохнула, чувствуя, как бешено колотится сердце. Во время нашего короткого и простого разговора Я почти не дышала. Мелькнули мысли о вчерашнем. Жар прилил к щекам, и, стремясь от него избавиться, я отправилась умываться. На сборы не требовалось много времени. Сумка с вещами была небольшой, я уложила в нее платье и туфли, а сама переоделась в джинсы и легкую белую кофточку с короткими рукавами. Когда принялась расчесывать волосы, в комнату постучались, и после моего разрешения на пороге показалась геата. Как-то странно оглядела пространство, покосилась на дверь душа. «Если ты скажешь, что тот невероятный мужчина ночевал не у тебя, я сильно расстроюсь». Я хмыкнула. «Даже интересно, что бы сказала Геата, узнав что этот невероятный, по ее словам, мужчина, за считанные мгновения может превратить ее дом и сад в лед, да и всю планету, если захочет». «И тебе доброе утро», — улыбнулась я. «Алекс, ты сумасшедшая, если отказываешься от такого мужика, как Дер, Сильный, благородный, смелый» притягательный. Хотя у меня малость от него мороз по коже. Но это я его не так хорошо знаю. А вы? Как вообще так получилось, что вы работаете вместе, знакомы, а прилетели?» «Не вместе?» Закончила я, стягивая волосы в хвост. Развернулась к подруге, села и вздохнула. «Алекс, рассказывай!» «Да что тут рассказывать-то? Ты и так все знаешь, Геата. Я же думала, когда летела к вам на свадьбу, что у Диара другая женщина». «А у него ее нет?» «Сестра», — коротко отозвалась я, признавая собственную глупость. «Он меня вчера еще и отчитал за недоверие, когда вытащил из твоей подвыпившей подруги правду. Представляешь?» И... Геата замерла, едва ли не перестав дышать. Было вино, поцелуи, звезды. Мужчина, который свел меня с ума. «Видимо, не настолько, раз ночевали вы в разных спальнях», — заметила подруга, внимательно посмотрела на меня. И совсем неожиданно спросила. «Алекс, мы с тобой столько дружим, ты не хочешь сказать, что от меня скрываешь?» Геата уставилась на меня, и я растерянно затеребила край кофточки. «С чего ты решила?» «Алекс, ты столько раз пыталась закрыться от меня за эти годы. Дело ведь не только в том, как поступила твоя семья. Я точно знаю». «И вот как ей сказать правду?» Сдается подбирать слова, я так и не научилась. Я «Интуит третьего уровня», — выдохнула, решившись. Она охнула. Глаза у подруги стали круглыми и до нельзя удивленными. Одно дело подозревать, а другое... «А он знает?» — выдохнула в ответ. «И это все, что тебя волнует?» — не утерпела я, ожидая от подруги совсем иных чувств. «Таких, как я, вообще-то избегают и побаиваются». геатор рассмеялась, и даже не сделала попытки отодвинуться. «Так знает или нет?» с любопытством спросила она. «Догадался. Работаем же вместе. Такое сложно скрыть». Она задумалась, чуть сощурилась. «Алекс, держи, не отступается от тебя, даже несмотря на твои способности. Почему же, ну, вы...» Я покраснела, поняв намек, вдохнула поглубже. «Дело и в его способностях, да?» Мне Артер рассказывал, что он обладает какой-то силой. «О да, какой-то. Это даже мягко сказано. Тоже третий уровень?» Я кивнула. «Только не говори, что ты его боишься!» Возмутилась Гиата. «Не поверю». «Не боюсь. Но это так сложно. Строить отношения и учиться доверять друг другу. Как по краю пропасти идти. Мы такие разные. Он привык брать на себя ответственность и...» «Боишься, что станет решать за тебя или чересчур оберегать?» Словно прочла мои мысли Геата. «Тут много моментов. Я знаю, что этот холодный мужчина может запросто разбить мое сердце. Но в то же время единственное, чего я желаю получить в жизни, его безграничную любовь. Это он с виду ледяной и неприступный. Но внутри у Диара прячется тепло и нежность. Я точно знаю», — выпалила, обхватывая себя руками. Мы немного помолчали. Гета взяла меня за руку, сжала ладонь. Тогда рискни, Алекс. Сделай шаг. Не сходи с выбранной дороги. Любовь стоит того, чтобы идти за ней, даже если от страха и сомнений сердце готово остановиться. Боюсь, мне уже и не свернуть, заметила я. Дир не позволит, и вчера чётко дал это понять. Мы переглянулись и рассмеялись. Я так рада, что у тебя появился мужчина, тем более «Какой мужчина!» — улыбнулась Гиата. «За ним ты будешь, как за каменной стеной. Всегда защитит и согреет». Гиата, вспыхнула я. «В следующий раз, Алекс!» — провокационно начала она. «Обещаю, что когда вы прилетите, в моем доме закончатся все свободные спальни, кроме одной». «Сводница!» — возмутилась я. «Однозначно!» Смех заполнил комнату, неожиданно Геата покраснела и тихо спросила. «Алекс?» А ты сможешь сказать с нашим Сартером-малышом «все будет хорошо»?» «Хм». Я никогда не пробовала использовать свои способности таким образом, улыбнулась ее смущению, радуясь, что Гиата вовсе меня не испугалась. Осторожно положила руки на ее живот и медленно отпустила силу. Меня накрыло волной тепла и предвкушения заботы и любви. «С малышом все хорошо, и так и будет дальше», — улыбнулась я. «Но ты все равно береги себя, Гиата. «Спасибо, Алекс!» — растрогалась она, вытирая текущие по щекам слезы. «Я становлюсь слишком эмоциональной. В этом нет нищего плохого». Очередной стук в дверь, и на пороге появился Диар. Сердце сделало немыслимый кульбит, жар прошиб позвоночник. «Помешал?» — уточнил он. «Нет», — хором ответили мы. «Нам пора вылетать, иначе опоздаем на экспресс», — спокойно сказал Диар. «Ох, вы же даже не успели позавтракать! Погодите, попрошу собрать вам немного еды с собой, чтобы перекусили по дороге!» Всполошилась подруга. Поднялась и выскользнула из комнаты, оставляя нас наедине. «Это все твои вещи?» Уточнил Диар, проходя в комнату и замечая сумку возле кровати. «Да». Он кивнул, подхватил сумку и позвал. «Идем?» И воздух между нами стал словно наэлектризованный. «Только коснись мы друг друга!» и издается рассыплемся искрами стоило нам оказаться внизу как показались гиаата и артер тирун нотарец нес в руках небольшой контейнер с обещанной едой гости разбились на группы и шумно обсуждали вчерашнюю свадьбу в ожидании завтрака приятного полета пожелал артер буду скучать звони как сможешь алекс крепко обняла меня гиата обязательно разве получится иначе отозвалась я дай диару шанс — шепнула подруга так, чтобы услышала только я. «Неисправимо». Попрощавшись, мы забрались в поджидавший нас флайер. Дер занялся настройками, и вскоре транспорт взмыл в воздух. Я помахала на прощание Гиате, которую бережно обнимал Артер. Подруга была в самых надежных для нее руках на свете, и я искренне радовалась. Мы летели над Теруате и какое-то время молчали. Но стоило горду скрыться из вида, как Дер перевел флайер на автоматическое управление и потянулся к контейнеру с едой. «Расскажешь, как ты познакомился с Артером?» Не удержалась я, принимая из его рук бутерброд. «А ты откуда знаешь гиату?» Выдвинул он условия. «Договорились». Я разлила из термоса горячий кофе, вдыхая аромат, и на миг прикрыла глаза. Стоило открыть их, как встретилась взглядом с Дером. Зрачки у него чуть сузились, Осколы стали острее, на плечу упали несколько снежинок и растаяли. «Я жду рассказа», — напомнил я, сгорая от желания послать все к черту, забыть про еду и забраться к нему на колени, чтобы целоваться до искусанных губ. Вот о чем я думаю. Дер сделал глоток кофе и принялся рассказывать историю знакомства с Артером. «Просто, спокойно, уверенно». Будто спасение жизни входит в его привычные заботы. Ну что за мужчина? Пришлось и мне рассказывать про дружбу с Гиатой и немного о своей учебе на Дарнсе. Какое-то время мы молчали, но Дер неожиданно притянул меня к себе, заглянул в глаза. «Алекс, могу я задать личный вопрос?» Я удивленно приподняла брови и кивнула. Какие уж тут между нами тайны, хотя деликатность Дера отозвалась теплом в сердце обидеть чем-то, боится, ранить. Я рос в семье, которая искренне меня любила. Два младших брата, сестра, родители. Они понимали и принимали меня таким, какой я есть. Зная про третий уровень способностей, окружали теплом и заботой. Благодаря им я не перестал быть собой и не сорвался, дойдя до грани. «Алекс, а у тебя есть семья? Какая она?» Я грустно вздохнула мои считали способности интуиции вредной мутации уродством в какой то степени сказала я понимая что впервые говорю с кем то о наболевшем за все то время как проснулся мой дар они не готовы были мириться с этим и любить меня родителям очень важным оказалось быть как все простыми людьми они гордились тем что их коренных землян не коснулась мутация однажды я встала перед выбором диар его ладонь коснулась моей Осторожно погладила, поддерживая. «Отказаться от части себя невозможно, Алекс». Я кивнула, избивчиво рассказала про последнее сообщение отца накануне выпускного экзамена в Звездной Академии, как скучала по своей семье и бесконечно долго, даже попав на Ариату, ждала ответа от родителей или сестер, до последнего надеясь на невозможное. Диар не перебивал, слушал, и молча гладил мои ладони, напоминая, что он рядом. Этим простым прикосновением так много было для меня сказано «защитит», «не предаст», «разделит мою боль» и «горечь». На глазах показались слезы, и Диар неожиданно коснулся моего подбородка, заставляя встретиться с ним взглядом. «Теперь у тебя есть я, Алекс». Диар сказал это тихо, уверенно, и как-то сразу захотелось поверить в невозможное, но столь желанное. Теперь он станет моей семьей, примет любой и никогда не позволит сходить с ума от одиночества, этого поганого чувства, когда остаешься один на один с миром, беззащитный для ударов самых близких. Просто он тоже это прошел, пусть и немного иначе. «Я знаю», — ответила и прижалась к его плечу, вдыхая знакомый морозный запах, забывая о всех несчастьях в самых сильных во Вселенной объятиях. «Расскажи мне о своей семье», — попросила спустя время. Диар не стал отказываться. К тому моменту, когда до космопорта оставалось всего ничего, кофе давно был выпит, бутерброды закончились, а мы вдруг снова оказались совсем близко друг к другу, так увлеклись разговором. «К слову сказать, твой сваренный кофе в разы вкуснее». Ни с того ни с сего заметил дер и притянул меня к себе. «Предлагаешь варить его тебе каждое утро?» Выпалила я и, осознав, насколько неприличным был намек, вспыхнула. «И ведь из флайера даже не сбежишь, а между нами едва ли не костер пылает и грозит погрести под собой». Дер поднял ладонь и медленно погладил мои волосы. Я замерла, готова сорваться и ответить на любое его прикосновение. Доля мгновения... И наши губы встретились, обожгли друг друга. Поцелуй вышел таким одуряющим, сладким и желанным, что даже задыхаясь, мы с трудом оторвались друг от друга. Диар игриво куснул мою нижнюю губу, вызывая толпу мурашек по позвоночнику. Повторила его движение, пробуя и учась у своего же мужчины дарить в ответ ласку. И нас обоих от этого моментально, словно пронзила молния. Его резкий вдох, Мой легкий стон, и мы сорвались, целуя друг друга, сжимая в объятиях, забывая обо всем на свете. Запредельно, остро, почти до боли, жадно. Ненормально, прекрасно. Отпустил на мгновение, давая вдохнуть, и снова нашел мои губы. Наверное, прошла вечность, прежде чем мы оторвались друг от друга. Я прижалась к плечу Диара, ощущая, как его ладонь перебирает мои волосы. «Прости», — испугал, — прошептал Диар. Я подняла голову, заглядывая в его морозные глаза, глубокие и мятежные. «Почему испугал-то?» — поразилась я. Дер кивком показал на что-то за моей спиной, и я оглянулась. Иллюминаторы покрывал морозный узор. На защитный купол, который накрыл пульт управления, падали снежинки, создавая маленький сугроб. «О!» — выдала я. «И это все, что ты можешь сказать?» Представляю, как было бы весело, если бы я тоже оказалась термокинетиком». несколько секунд Дер молчал и вдруг искренне рассмеялся этот смех озарил его лицо сделал мягче и еще роднее о чем ты сейчас думаешь поинтересовался он спустя минуту как было бы хорошо обладать способностью к остановке времени так хочется сохранить этот миг когда ты такой счастливый закончил диар да а мне хочется сохранить каждый миг с тобой алекс «Так ты тоже об этом думал?» «По большей части я думал, что если мы останемся во флаере еще минут на десять, то на Риату не вернемся». «Почему?» – озадачилась я. «Посадка на межзвездный экспресс заканчивается через двадцать минут». Я охнула, подскочила, лихорадочно принимаясь приглаживать волосы. Дер собрал грязную посуду в контейнер и выкинул вычистительный блок. Подождал, пока я приведу себя в порядок, и лишь затем легко и непринужденно убрал лед с иллюминаторов и испарил снег. Возле флайера толпился народ. Летали представители службы безопасности, похоже, обеспокоенные замороженным флайером. Диар невозмутимо приподнял брови, и все как-то быстро и моментально, учуяв опасность, скрылись из вида. Даже расспрашивать нас ни о чем не стали. «Бежим!» предложил он и уверенно взял меня, впечатленную произведенным на сотрудников космопорта эффектом нашего появления, за руку. «Давай», — весело отозвалась я, чувствуя, как счастье переполняет душу, и что я могу взлететь от одного взгляда Диара, обретя крылья. Мы сорвались с места. Стоянка флайеров осталась позади, со всех сторон на нас косились представители разных планет, а мы мчались, боясь опоздать на рейс. Девушка на стойке регистрации очень странно на нас покосилась, явно в чем-то сомневаясь. Дер, вежливо улыбаясь, чем ввел сотрудницу в ступор, постучал пальцами по ее столу, создавая легкий морозный узор и намекая, что мы очень спешим. На мгновение мне даже показалось, что Террун Натарка сейчас свалится в обморок или того хуже вызовет службу безопасности. Но сотрудница космопорта нервно выдохнула и поднесла считыватель к нашим лиарам. Через десять минут мы, наконец, оказались в межзвездном экспрессе. Не знаю, как Диар это устроил, но с ним после недолгого разговора согласилась поменяться местами женщина с грудным ребенком, и он оказался в соседнем со мной кресле. Едва взлетели, как на связь вышел Маркус. «Здравствуй, Александра». «Когда он обращается так официально, твой отдых закончился», сказал Диар, и Маркус заметил его. «Даже боюсь спрашивать, что на этот раз случилось». «А что-то должно было произойти?» не удержалась я. «Каким-то же образом Диэр оказался рядом с тобой, Алекс», выдал Маркус. «Мы были свидетелями на свадьбе». Начальство приподняло брови, уставилось на нас. Друг, которому я спас жизнь, оказался женихом подруги Алекс. Маркус улыбнулся и чуть качнул головой. «И представлять не хочу, что он думает о подобных совпадениях». «Немыслимая встреча», прокомментировал, все же не сдержавшись но я рад что вы под присмотром друг друга а планета осталась в целости и сохранности хорошего ты она с мнения однако заметил дир и улыбнулся отчего брови маркуса снова удивленно приподнялись у меня отношения с навигатором твоей компании и нет она не сбежит и не бросит из за этого звездный ветер теперь уже удивленно на маркуса посмотрела я он закашлялся пытаясь избежать неловкости пояснять столь странное заявление дира Никто из них не желал. А такое было возможно? Я и не собиралась. Очень хорошо, что даже не собиралась. У меня срочный заказ. Нужно составить три варианта маршрута. Тут же перевел тему Маркус. Займусь прямо сейчас, пообещала я. Прекрасно. Информацию скину на лиар. Какой крайний срок? С заказчиком встречаюсь завтра к обеду. То есть хотя бы к завтрашнему утру или лучше сегодня вечером маршруты необходимо скинуть ему на лиар. «Все ясно». Я попрощалась с Маркусом и открыла только что полученные файлы. «Будет нужна помощь? Обращайся», — спокойно сказал Дир, открывая «Ночь перед Рождеством» и погружаясь в чтение. Немного полюбовалась его мужественным профилем и принялась за работу. «Мне было необходимо разработать маршрут на одной из планет, названию которой пока не имелось, лишь условное обозначение У-329. Дальний сектор космоса, значит» я не ошиблась в предположениях. Именно на У-329 летела небольшая исследовательская экспедиция, надеясь обнаружить залежи полезных ископаемых. Атмосфера и основные параметры уже изучены, зафиксированы их предшественниками, как и существующие формы жизни. Планета не особо пригодна для жизни. Защитный слой атмосферы тонок, пропускает множество метеоритов. И поверхность вся в кратерах, да и сильные штурмовые ветра играют свою роль. Долго разбиралась в климатических таблицах, потом взялась за изучение участка звёздного неба и движения единственного спутника, напоминающего по всем характеристикам Луну. Прервалась только на еду и немного передохнула после обеда. Маршруты получались ещё сложнее, чем я рассчитывала. Вроде бы обычная планета, особых опасностей нет, но необходимо учесть атмосферные явления, потому что песчаной буре не обрадуется ни одна экспедиция. Проверишь первый вариант — Не отрывая глаз от голограммы, поинтересовалась у Диара. «Думал, тебя задевает сам намек на мою помощь». «Нет, ты же не пытаешься сделать эту работу за меня», — улыбнулась в ответ. Щелкнула Ляром, скидывая ему информацию, повернулась. Диар ничего не сказал, молча открыл файл. «А сколько у нас еще возникнет подобных моментов, когда будем привыкать и притираться друг к другу? И предположить страшно», — тряхнула головой, прикусила губу и вернулась ко второму варианту. Уже поздно вечером, учтя все поправки и нюансы, скинула Маркусу варианты маршрута. Дождалась его ответа и прикрыла глаза, почти сразу же проваливаясь в сон. Утром обнаружила, что моя голова лежит на плече Диара. То-то мне было так удобно и комфортно спать. «Я тебе всю руку отлежала», — поинтересовалась, с трудом скрывая зевок. «Это очень странное ощущение, Алекс» просыпаться и чувствовать кого-то рядом. У тебя ни с кем из женщин не завязывалось серьезных отношений? Не удержалась я, поворачиваясь и смотря в его глаза. Можно сказать и так. Ни одна женщина тогда верчиво не спала на моем плече всю ночь. Я смутилась, опустила глаза, снова подняла их. Мне как-то тоже не приходилось спать на чем то мужском плече. Созналась честно. Диар чуть не клонился, будто опасаясь, что ослышался. И уточнил. «У тебя тоже ни с кем не завязывалось серьезных отношений. Ты ведь скрывала дар». Он не мог оттолкнуть мужчину, не подозревающего о нем, или боялась рассказать и разочароваться. Я прикусила губу. Стоит ему сказать сейчас или нет? «Диар, ты у меня первый во всех смыслах». Некоторое время он молчал, кажется, малость шокированный моими словами. На несколько свиданий я, конечно, ходила, Но, боюсь этим, мой опыт общения с противоположным полом исчерпывается», — заметила я, начиная нервничать. «Что же он молчит-то?» «Моя неопытность даже в поцелуях так очевидна и отталкивает тебя». Не выдержала я, радуясь, что этот разговор проходит под прикрытием защиты, которая не пускает внутрь посторонние звуки. «Алекс», — тихо позвал Дир, осторожно беря меня за подбородок и заставляя смотреть в глаза. «Что ты такое говоришь?» «Нет, конечно, не отталкивает. Хотя своим признанием ты меня немного дезориентировала». Дир на миг прикрыл глаза, вдохнул поглубже, снова пронзил меня неповторимым синим взглядом. «Если бы ты знала, с каким трудом я удержался во флайере, чтобы не перейти грань, морозная тьма». Я вспыхнул от эмоций в его голосе и из собственной извращенной фантазии. Пальцы дира коснулись мои щеки, ласково и осторожно. «Я добавила нам еще больше сложностей, да?» — не выдержала я. «Доверие в наши отношения», — поправил меня дир И ласково, словно я хрустальная, коснулся моих губ своими, наплевав, что в метре от нас сидят другие пассажиры и с любопытством пялятся по сторонам, ожидая завтрак. Поцелуй согрел, растекся медом по венам, был совсем не похож на предыдущие. Такой запредельно нежный, столько всего обещающий. На свадебной церемонии Артер и Гиата признавались в любви, давая нерушимые обеты. А Диар смог сделать это одним прикосновением к моим губам. — Ты дрожишь, — заметил он. — Замерзла? — Сейчас закажу горячий кофе и что ты хочешь на завтрак. Кажется, кто-то решил за мной поухаживать, и отказываться я не стала, позволяя мужчине проявить заботу. Дир, час прошел, прежде чем я решился набрать полиару Алекс. До последнего надеялся, что она свяжется со мной сама, и пытался отсечь все нехорошие мысли. Но в последнее время, стоит признать, терпением я не отличался, особенно когда дело касалось Алекс, моей землянки. Моей. Я примиривался к этому слову, прислушивался к тому, что чувствую, свыкался с невероятным ощущением тепла, которое согревало изнутри. Алекс ответила не сразу. Встрепанная, едва отошедшая ото сна, прекрасная, как рассвет. Видеть ее такую — это как удар под дых, полная потеря ориентации. До сих пор не понимаю, как держусь. Впрочем, последнее утверждение спорное. Отключился я быстрее, чем планировал. Что эта девчонка со мной творит? Я почти пожалел, что не остался с ней ночью. Может быть, последние наши сомнения бы исчезли, но что-то не давало сделать этот последний шаг. Сократить расстояние до одного вдоха. Просто я понимал, что обратного пути для меня не будет. Когда встречаешь свою пару, отказаться от нее невозможно. Готов ли к этому я? Готова ли к этому она? Готова ли к этому мы? Как же все сложно этот ее рассказ о семье никогда не думал, что так сильно станет сжиматься и болеть сердце за нее, хрупкую и сильную одновременно, прошедшую через свою маленькую бездну, оказавшуюся без поддержки и помощи, когда так сильно в ней нуждалась. Теперь ее семьей буду я. Постараюсь это сделать. Просто я пока не знаю, как. Но искренне и всем сердцем готов попробовать. Наш разговор плавно перетек на мою семью, а потом... Я все же не удержался, сорвался и целовал жадно и сильно, выплескивая все свое желание и тягу к ней, потребность именно в этой женщине. Так хочу ее, быть в ней, ласкать и сводить с ума, выплескивая чувства. Ни с кем и никогда это желание не было таким острым и болезненным, как саликс. Отрезавляла только мысль, что у нас все не должно случиться так. В первый раз в чужом флаере по пути к космопорту. Алекс заслуживает большего. Да и мне мало лишь физического обладания. Хочу проверять ее маршруты и научиться варить для нее по утрам кофе, просыпаться с ней вместе, осознавая, что дышим в такт, и ощущать ее голову на своем плече. Вот как сейчас. Просто, естественно. И пока что непривычно. Никто из женщин не доверял мне настолько, что спал на моем плече. Оказывается, подобного тоже может не хватать. А когда она призналась, что других мужчин в её жизни не было, мой мир обрушился и погрёб под собой всё. Никогда не думал, что слова «Алекс» так на меня подействуют. Моя. Только моя. Думать о чём-то ещё в тот момент я не мог. Кровь стучала в висках, руки тянулись сгробастать в объятия и зацеловать. Видел бы кто-то, как непрошибаемый термокинетик сейчас пытается справиться с эмоциями. Да я сам в последнее время не узнавал себя. Словно чувства добавили в мою жизнь нечто удивительное. С Алекс я просто мог быть самим собой и не прятаться за ледяной броней, которая уже с первой нашей встречи дала трещину.